Андрей Усачев Школа снеговиков Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть невидимая деревня – Дед Морозовка. Невидимая, потому что накрыта она волшебным невидимым покрывалом. В этой деревне и проводит большую часть времени Дед Мороз – И его внучка Снегурочка. А еще там живут помощники Деда Мороза, Снеговики и Снеговички. На самом крайнем севере чудес и тайн полна. Среди лесов затеряна деревня есть одна. Там в рощицах березовых покой и тишина, Деревня Дед Морозовка, родная старана. И самый лучший дед Снегирь с зарею розовой Летает у окна Деревня Дед Морозовка родная «Как Дед Мороз сделал себе помощников?» Зима на север приходит рано. Уже выпал первый снег, и второй, и третий. Перелетные птицы улетели на юг. Звери в лесу готовились к спячке. Дед Мороз с внучкой сидели за столом и пили чай. Дед задумчиво глядел в темнеющее окно. «Эх, чего это мне не хватает? Вот только не могу понять, чего!» «Может, варенье, дедушка? Так я сейчас подложу тебе клюквенного или брусничного!» Дед Мороз покачал головой. «А хочешь блинчиков с медом? С липовым или с гречишным?» «Эх, да я не о том! Ты знаешь, как я люблю детей!» «По-моему, даже слишком! Ты, дедушка, слишком добрый!» Подарки всем даришь без разбору. И троечникам, и двоечникам, и даже хулиганам. Дед то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не слышит. Внуков мне, наверное, не хватает. А я... Э -э, ты уже выросла, взрослой стала. Вон деда учишь, а я говорю о маленьких. Снегурочка с тревогой посмотрела на деда. Ты о чем, дедушка? Дед Мороз неожиданно подмигнул ей. «Утро вечера мудренее! Завтра увидишь!» На следующее утро Снегурочка выглянула в окно и увидела, как дед скатывает перед домом большие шары из снега. «Вот, решил я снеговичков слепить!» «Снеговичков?» Ага. «Будут мне внуки и помощники, а тебе ученики!» Снегурочку эта новость как-то не обрадовала. Зачем мне ученики? Затем, что в тебе талант учительский пропадает. Если дед чего решил, спорить с ним было бесполезным. Ну хорошо. Ты лепи снеговиков, а я буду снеговичек. От этих мальчишек, даже от снежных. Сплошной шум и неприятности. А вот девочки тихие и послушные. ну-ну! И пили весь день. К вечеру пересчитали. Получилось 20 снеговиков. Одиннадцать мальчиков. И только 9 девочек. Ничего не поделаешь. Мальчиков всегда больше рождается. Статистика. На следующий день снеговиков стали одевать. Дед Мороз долго мучиться не стал. Одному на голову надел старый чугунок, другому ведерко, третьему чайник. Дедушка! Чайник-то еще совсем хороший Ничего, у нас еще один есть И вообще, когда делаешь внуков, главное не жадничать Что в них заложишь, то из них и получится И дед надел одному из снеговиков свои рукавицы Этот будет Варежкин, а того назовем чайниковым Снегурочка отнеслась к делу со всей серьезностью Для своих снеговичек она притащила из дома кучу вещей Кому достались бусы, кому платье, кому фартук, кому вязаная шапочка. Все это она старательно подбирала по цвету, по размеру, по фасону. Наконец, все были одеты. Оставалось самое главное – оживить снеговиков. Дед слазил в погреб и достал оттуда ведро моркови. Морковь, это, разумеется, была необыкновенная. Дед Мороз выращивал ее в своей экспериментальной теплице, и в ней содержалось 33 витамина. А, Б, В, Г, Д, ну, в общем, полная азбука. От А до Я. Включая три волшебных витамина. Ж, твердый знак, и мягкий. Витамин Ж дает жизненную силу. Твердый знак — твердость, чтобы снеговики не рассыпались. А мягкий знак — гибкость. Дед Мороз собственноручно сделал всем носы из морковки. Снеговикам побольше, снеговичкам поменьше. Затем стукнул три раза посохом И произнес волшебное заклинание Синьериус Фемериус Вита Оживита! Да, да. Через минуту деревню наполнилось шумом, криками, лаем. Посмотреть на новых обитателей сбежались все собаки. Снеговики получились что надо. Ловкие, энергичные. Чугунков с Ведеркиным сразу стали проверять, у кого лоб крепче, а Морковкин и Кроссовкин затеяли игру в снежки и тут же разбили очки снеговику-чайникову. В общем, Дед Мороз был доволен своей работой. А вот снеговички оказались страшно привередливыми. Сразу потребовали зеркало и стали жаловаться. Одно казалось, что у нее маленькие глазки, другой, что нос у нее коротковат, а самая полненькая Шапочкина хотела непременно стать стройной и возмущалась. А почему мы такие бледные и не загорелые? Ну, довольно. Если кому что не нравится, отберу морковку и запру в погребе. Только после этой угрозы жалобы прекратились. Я ж говорил, что с мальчиками проще! Услышав это, Толстый Варежкин дернул Снеговичку-Косичкину за косу из мочалки. «Слыхала, что сказал дедушка? Мы лучше!» Вечером Снегурочка жаловалась деду. «Нечего сказать. Хороши помощнички. Стекло в оранжерее разбили раз, собак разогнали два, а Пушок вообще залез на печку и из дома не выходит». <мяу> Безобразие!» Они ж маленькие. Вот пойдут в школу, поумнеют. А когда они наберутся ума-разума, я возьму их на новогодние праздники к детям. Как ты думаешь? Только самых лучших. А те, кто будет отставать в учебе и поведении, пускай остаются дома. Разговор этот подслушал снеговичок Морковкин, который был чрезвычайно любопытным и везде совал свой нос. Он тут же сообщил об этом Кроссовкину и Мерзлякину, которые линейкой мерили, у кого длиннее морковка. «Кончайте заниматься глупостями! Дед Мороз собирается к детям на праздники, а тех, кто отстанет, не возьмут!» «Уж я-то точно не отстану! Я буду самой первой!» Кроссовкин, который бегал быстрее остальных, недолго думая, бросился к дому Деда Мороза. Я тоже хочу на праздник! Следом за Кроссовкиным бросился Мерзлякин, за ним Морковкин, а за ними увязалась услышавшая новость Снеговичка Сорокин. В общем, через три минуты перед домом Деда Мороза выстроилась очередь. Я впереди тебя! Нет, я! Я раньше! Особенно громко кричали прибежавшие последними Снеговичка Березкина и Снеговик Варежкин. Толстый Варежкин размахивал руками, стараясь оттолкнуть Березкину, но так крепко вцепилась в него и норовила укусить за нос. Услышав шум и крики, на крыльцо вышел Дед Мороз. Что случилось? Морковкин сказал, что мы едем на праздник. Ну, хе -хе -хе, это вы поторопились. До праздника еще два месяца осталось. А еще он сказал, что Снегурочка сказала, что отстающих не возьмут. Я говорила о тех, кто будет отставать в школе. А где будет наша школа? Дед Мороз показал на самую большую избу. Он там! Правда, надо еще сделать парты. Дед не успел договорить, как сообразительный Морковкин бросился бежать. Я буду в школе первой, а вы оставайтесь! За ним рванули и другие. Вот видишь, внучка, какая тяга к знаниям, а ты говорила, не хотят учиться.